Глава 38. «Что ты сделал с волосами?» — воскликнула я, когда Мэтти открыл нам дверь. Мама предложила сделать ему сюрприз, и мы пришли без приглашения. «Потому что в прошлый раз все так удачно вышло?» — отреагировала я, закатывая глаза и язвя, как любой уважающий себя почти подросток. С Мэтти я вела себя иначе, искала его одобрение, жаждала внимания. «Мы по-прежнему все время обнимались, хотя маме удалось положить конец играм в тюрьму. Ты уже не маленькая». Теперь, когда мы подходили к дому Мэтти, мама сказала, что он будет рад нас видеть. Мне были понятны ее истинные намерения. Видно было, как решительно она расправила плечи, как напряжено ее лицо. Мэтти так и не сделал ей предложение. Без кольца на пальце она беспокоилась, что он за ее спиной видится с другими женщинами. «Не глупи», — в который раз повторяла Линда. «Он тебя обожает». Маму это не убеждало, и она продолжала страдать. «Откуда мне знать, что он действительно задерживается на работе?» Даже смешно, учитывая, чем он на самом деле занимался. А тогда и я, и ее единственная подруга считали маму сумасшедшей. «Зациклишься на этой чепухе и совсем спятишь», — предупреждала Линда. В подобных выражениях она комментировала любые мамины попытки указать на сходство между Мэтти и убийцей. «Брось, Эми, так и в дурдом попасть недолго». Мы не виделись с Мэтти уже неделю, с того дня, когда обнаружили на пороге газету. По уши в работе оправдывался он каждый раз, отвечая на мамины звонки. Я все компенсирую, обещаю. Разве психологи не работают с 9 до 5, спрашивала она у Линды. Сколько можно работать? Или на самом деле он... Линда грозила пальцем. Только не начинай. Несмотря на все ее аргументы, мама не могла успокоиться и неделю спустя решила взять все в свои руки. Потрясающий сюрприз. Мы пришли почти в полдень, а Мэтти, открывая дверь, протирал сонные глаза. Мы его разбудили. Однако мое внимание привлекло другое. «Что ты сделал с волосами? У меня отпала челюсть. Теперь они темнее, чем у мамы!» Он, якобы смущаясь, провел рукой по голове. «Боже праведный, как так вышло!» «Покрасил?» — ужаснулась мама. «Зачем?» «Мне нравилось, как раньше, а мне нравится, как у тебя». Иногда мама размышляла, не подстричься ли ей, как принцесса Диана, мол, легче ухаживать и сушить. А Мэтти ее всегда отговаривал. «Твои кудри бесподобны, Эми. Если честно, я сомневаюсь, что короткая стрижка тебе к лицу». Все годы, что они были вместе, мама не меняла прическу. «Длинные темные локоны, как у жертв в тени». «Не понимаю», — удивлялась мама. «Тебе было так хорошо со светлыми волосами?» «Захотелось чего-нибудь необычного? Как тебе?» «Действительно необычно». «Ты не хотел, чтобы все думали, что ты на него похож?» Я проверяла его ненарочно. Во мне заговорило неосознанное еще зерно сомнения. Мэти просто отмахнулся от вопроса, невозмутимый, как всегда. «Может, мне и работу поменять?» «Спрос на услуги психолога только растет, а?» И добавил, «Дамы, проходите, выпейте чаю. Кажется, у меня где-то припрятан батончик Киткат». Его любимое лакомство. Он говорил, что приятнее Китката только щелканье пальцами. Мы проследовали за ним в гостиную. Мэтти на ходу прикрыл ногой дверцу шкафа и спрятал что-то розовое в выдвижной ящик. «Что это?» Простите, не ждал гостей. Он не ответил, но меня отвлекла спортивная сумка с инструментами. Молотки, отвертки и другие приспособления, названия которых я не знала. «Топор? Круто! Топорик, вообще-то. В чем разница? Топор держит двумя руками. «Софи, положи на место!» — одернула меня мама, и ее голос прозвучал резко, как удар топора. «Без пальцев останешься!» Мэтти засмеялся. «Ты хоть представляешь, с какой силой надо ударить, чтобы разрубить кость?» Мама даже не улыбнулась, только бросила на него свой коронный неодобрительный взгляд. «Зачем они тебе?» — спросила я, доставая очередную железяку. «Это ножовка?» «Софи, прошу тебя!» «Мама говорит, что надо чинить дом, крыша течет и все такое. Я обещал приехать и все поправить». На моей маме лица не было. «Ты опять едешь в Ирландию?» «Пока пыль не уляжется». «Какая пыль?» — не поняла я. Мэтти повел плечами. «Плечом». «По работе. Будете киткат?»